Глава двенадцатая. Встреча с генеральным директором Альфа Девелопмент была назначена на 10 утра в их офисе. Я приехала на 15 минут раньше, надеясь сохранить еще один важный контракт в условиях нарастающего хаоса вокруг нашей компании. Сергей Петрович Волков встретил меня настороженно, но вежливо. Мы знали друг друга 4 года, и я рассчитывала на то, что личные отношения помогут сгладить деловые сложности. «Вероника Александровна!» Он указал на кресло напротив своего стола. «Не скрою, ситуация с вашей компанией вызывает у нас вопросы. Инвесторы не любят неопределенности». следующие полчаса я объясняла ему природу наших внутренних проблем, стараясь представить их как временные административные сложности, не влияющие на качество работы. Сергей Петрович слушал с профессиональным вниманием, изредка кивая. «Понимаю вашу позицию», — сказал он наконец. «И, в принципе, готов продолжить сотрудничество. Но нам потребуются дополнительные гарантии и более жесткий контроль за выполнением обязательств». Я почувствовала облегчение. Еще один контракт удалось спасти. «Конечно, мы готовы к любым разумным условиям. Тогда давайте обсудим детали». Он открыл папку с документами. «Кстати», — добавил как бы между прочим. «Помните Романа Баринова? Он уже обращался к нам недавно, предлагал свои услуги в случае, если у нас возникнут проблемы с текущими подрядчиками». Я замерла, не до конца понимая значение его слов. «Роман обращался к вам?» «Когда?» «О, довольно давно», — Сергей Петрович пожал плечами. «Месяцев шесть-семь назад. Тогда это показалось странным. У нас ведь не было никаких проблем с подрядчиками» но он говорил, что планирует расширяться и хочет заранее наладить контакты с потенциальными клиентами. «Шесть-семь месяцев назад. В то время моя жизнь казалась идеальной. Дима был любящим мужем, бизнес процветал, о разводе никто и не думал. Он... он говорил что-то конкретное о нашей компании?» — спросила я, стараясь сохранить ровный тон. Интересовался нашими объемами работ, спрашивал, довольны ли мы качеством услуг «Стройинвест». Сергей Петрович нахмурился. Сообщил, что в случае возникновения у «Стройинвест» внутренних сложностей он подхватит любой из наших будущих проектов. Обычная конкурентная разведка. Мир вокруг меня словно качнулся. Роман предсказывал наши внутренние сложности за полгода до того, как они возникли. Это не могло быть совпадением. «Внутренние сложности?» — переспросила я. А он не упоминал, откуда у него такая информация? Говорил что-то про анализ корпоративной отчетности и изучение открытых источников. Сергей Петрович посмотрел на меня внимательно. «Вероника Александровна, все в порядке? Вы выглядите...» «Все хорошо». и Я заставила себя улыбнуться. Просто неожиданно услышать об этом. Роман сейчас помогает мне разбираться с ситуацией, а оказывается, он предвидел ее еще полгода назад. — Странное совпадение, — согласился Сергей Петрович. — Хотя, возможно, он просто хороший аналитик. В любом случае нашего сотрудничества это не касается. Остальная часть встречи прошла как в тумане. Я подписала дополнительное соглашение, обменялась рукопожатиями, пообещала держать Сергея Петровича в курсе развития событий, но мысли были совсем о другом. В машине я долго сидела, не заводя двигатель, пытаясь осмыслить услышанное. Роман начал обрабатывать наших клиентов задолго до начала семейного кризиса. Он готовил почву для захвата нашего бизнеса, пока я даже не подозревала о проблемах в браке. Но как он мог знать, что у нас будут внутренние сложности? Предугадать измену Дмитрия или... Страшная мысль заставила меня похолодеть. А что, если Роман не предугадывал кризис, а создавал его? Что, если Роман Дмитрия с Дианой не случайность? а результат чьих-то манипуляций. Я достала телефон и перечитала анонимное сообщение, которое получила несколько дней назад. Некоторые игры могут оказаться опаснее, чем кажется. Будьте благоразумны. Теперь оно звучало не как абстрактная угроза, а как конкретное предупреждение. Кто-то пытался остановить меня, пока не стало слишком поздно. Кто-то знал о настоящих планах романа. Я набрала номер Романа, но сбросила вызов, не дождавшись ответа. Что я ему скажу? Сергей Петрович случайно упомянул, что вы планировали захват моего бизнеса еще полгода назад? Роман легко это объяснит. Предприимчивый бизнесмен всегда ищет новые возможности. Но в глубине души я знала правду. Я была не союзником Романа в борьбе против предавшего меня мужа. Я была пешкой в его игре против Дмитрия игре, которая началась задолго до того, как я узнала об измене. Вернувшись домой, я достала все документы, связанные с нашим сотрудничеством с Романом. Перечитала каждую бумагу, каждое письмо. Вспомнила каждый разговор. Как же я была слепа. Роман слишком быстро согласился мне помочь. Слишком хорошо знал о финансовых схемах Дмитрия. Слишком быстро предложил готовые решения для всех проблем и, главное, слишком точно предсказывал действия моего мужа, потому что, возможно, эти действия были частью его плана. Я вспомнила, как Роман рассказывал мне о своем разорении три года назад, о том, как Дмитрий использовал против него подставные компании, переманивание клиентов, распространение порочащей информации. Тогда мне казалось, что это объясняет его желание отомстить. Но что, если история была не совсем такой, как он рассказывал? Что, если его разорение было лишь стратегическим отступлением, подготовкой к более сложной операции? Я открыла ноутбук и начала искать информацию о компании Романа трехлетней давности. Открытые источники давали скудные сведения, но кое-что удалось найти. Его фирма действительно закрылась три года назад, но не в результате банкротства, а путем добровольной ликвидации. Более того, незадолго до закрытия она продала большую часть активов другой компании Романа, зарегистрированной на имя его жены. Значит, никакого разорения не было. Была реорганизация, смена юридических лиц, сокрытие реальных масштабов бизнеса. Роман не проиграл Дмитрию, он просто ушел в тень, готовя реванш. И теперь этот реванш близился к завершению. Дмитрий был заблокирован судебными решениями, компания теряла клиентов, а я собственными руками передавала контроль над ситуацией человеку, который использовал меня как инструмент. Телефон зазвонил, заставив меня вздрогнуть. «Роман!» «Вероника, как прошла встреча с Альфа Девелопмент?» Его голос звучал обычно, дружелюбно. «Неплохо», — ответила я осторожно. Контракт сохранили, хотя пришлось согласиться на дополнительные условия. Отлично. Видите, не все так плохо. А как дела с остальными клиентами? По-разному. Мегастрой, как вы знаете, ушел к вам. Временная мера, — заверил он. Как только ваша ситуация стабилизируется, можем обсудить возврат проекта. Я же говорил, мы партнеры, а не конкуренты. Партнеры. Как легко это слово сходило с его языка. И как фальшиво оно теперь звучало. «Роман, у меня вопрос», — решилась я. «Сергей Петрович упомянул, что вы обращались к нему довольно давно, еще до нашего знакомства». Пауза длилась всего секунду, но я ее заметила. «Да, я изучал рынок. Нужно же понимать потенциальных партнеров и клиентов». «Полгода назад?» «Возможно, то он стал чуть суше». «Не помню точных дат. А в чем проблема?» «Никакой проблемы, просто любопытно». Я попыталась говорить легко. «Значит, вы уже тогда планировали работать в строительной сфере?» «Планы меняются, Вероника. Возможности появляются неожиданно, как наше с вами сотрудничество, например». «Конечно», — согласилась я. «Удачное стечение обстоятельств». «Именно. Кстати, завтра у меня встреча с еще одним потенциальным клиентом. Если хотите, можем обсудить возможности совместной работы». «Подумаю», — уклончиво ответила я. «Сейчас нужно разобраться с текущими проблемами». «Понимаю». «До связи». После разговора я долго сидела в тишине, обдумывая ситуацию. Если Роман действительно манипулировал событиями, он не остановится на полумерах. Он доведет свой план до конца. А я рискую остаться ни с чем. Без мужа, без бизнеса. Возможно, даже без сына. Нужно было действовать. Но как? Кому обратиться за помощью? Дмитрий стал врагом. Роман оказался не союзником, а кукловодом. Адвокат Коршунов работал на основании информации, которую я получала от Романа. Я была одна против двух мужчин, каждый из которых использовал меня для достижения своих целей. И единственное, что у меня было, это анонимное сообщение от неизвестного доброжелателя, которое теперь приобретало совершенно новый смысл. Некоторые игры могут оказаться опаснее, чем кажется. Будьте благоразумны. Теперь я понимала. «Предупреждение касалось не Дмитрия, а Романа. Кто-то знал о его истинных планах и пытался меня остановить. Но кто? И главное, не слишком ли поздно я это поняла? Завтра мне предстояло встретиться с Романом и делать вид, что ничего не подозреваю. А пока нужно было срочно понять, насколько глубоко я завязла в его сетях и есть ли еще возможность вырваться».